Глава девятая. Манона черноклювая стояла на складе возле бурлящей реки. Она закрыла глаза, подставив лицо влажному ветру. Мало какие звуки доставляли ей большее наслаждение, чем стоны умирающих людей. Но завывания ветра входили в число этих звуков. Слушать ветер... Чувствовать его на своем лице — это хотя бы напоминает полет. Теперь она летала лишь в редких снах. Там она снова была в облаках, восседая на метле из железного дерева. И метла звенела от магической силы. Но это во сне. Нынче ее славная метла ничем не отличалась от обычных человеческих. Бесполезная штука — засунутая в чулан при комнате, которую Манона занимала в крепости Черноклювых. Вот уже десять лет, как ведьмы лишились возможности летать. Там, в воздухе, даже вкус тумана иной. И ветер ощущается по-иному. А как здорово нестись в его незримых струях! Сегодняшний ветер был быстрым и свирепым. Сегодня она бы налеталась в сласть, поднявшись высоко-высоко. У нее за спиной матерь черноклевых говорила с рослым грузным человеком. Он величал себя герцогом. Бабушка призвала Манону к себе сразу после того случая с тремя крестьянскими дурнями, вздумавшими поохотиться на нее. Прямо из Финхарского поля, где снег был густо залит кровью последней жертвы. Вряд ли это приглашение было простым совпадением. Как и то, что Манона тогда находилась в каких-нибудь 40 милях от места встречи. А встреча происходила невдалеке от Адарландской границы. Пока ее бабушка, верховная ведьма клана Черноклювых, беседовала с герцогом подрев реки Акант, Манона несла караульную службу. Остальные 12 ведьм из отряда 13 стояли на своих постах вокруг небольшого лагеря. Все ровесницы Маноны... Все росли и обучались вместе, как и Манона, они не имели при себе оружия. Но герцог, похоже, знал, черноклювым оружие ни к чему. Зачем тебе мечи и кинжалы, если ты уже родилась с оружием? А когда ты, одна из тринадцати отборных ведьм Маноны, с кем она сто лет подряд вместе летала и сражалась? Иногда сами слова отряд тринадцати обращали врагов в бегство – Ее ведьмы всегда действовали безошибочно и безжалостно. Мануна бросила взгляд на человеческих караульных. Все были в тяжелых доспехах и при оружии. Одна половина опасливо поглядывала на черноклювых, а вторая следила за герцогом и бабушкой. Верховная ведьма оказала честь отряду тринадцати, призвав в караул. Ведьм из других шабашей клана черноклювых сюда не позвали. В том не было необходимости. Отряд 13 заменял всех. Манона присмотрелась к ближайшему караульному. Ноздри уловили запах пота. Еще от него пахло страхом и изрядной усталостью. Запах усталости напоминал мускус. Судя по этим ароматам, люди находились в дороге уже несколько недель. С ними ехали две арестанские повозки. От одной исходил отчетливый мужской запах с едва уловимым оттенком духов. Вторая повозка была женской. Запах обеих не понравился Маноне. По словам бабушки, Манона родилась бездушной. Бездушной и бессердечной, какой должна быть черноклювая ведьма. Жестокость и коварство пронизывали Манону от мозга до гостей. Почему ее так зацепил этот запах? «Да, обычный человеческий дух, и в то же время...» И герцог, и узники в повозках пахли не как обычные люди. В их запахе было что-то странное, чужое, чуждое. Спотевший караульный переминался с ноги на ногу. Манона улыбнулась ему. Рука караульного стеснула эфес меча. Маноне было скучно, и она решила немного поразвлечься. Она слегка запрокинула голову, открыла рот и выдвинула свои железные зубы. Караульный попятился, его дыхание участилось, от него повеяло резкой кислотой нарастающего страха. Если бы не эти зубы, Манону можно было бы назвать красавицей. Волосы цвета белой луны, алебастровая кожа, темно-золотистые глаза, ее жертвы, не подозревая, кто перед ними – Нередко говорили ей, что она прекрасна, как поиская королева. Увы, они слишком поздно узнавали нехитрую истину. Красота Маноны была всего лишь видом оружия в ее природном арсенале. Что потом с ними происходило, Манона и сейчас не могла вспомнить об этом без смеха. Сзади захрустела мерзлая трава. Манона отвернулась от дрожащего караульного и бурых вспененных вод реки Акант. Это возвращалась бабушка. После исчезновения магии ведьмы начали стариться. Маноне было больше ста лет, но пока существовали магические силы, она выглядела не старше 16. -ти. Сейчас она превращалась в 25-летнюю. Они старились как обычные смертные женщины, и это наполняло душу ведьм неутихающим страхом, а ее бабушка. Богатые черные одежды матери черноклювых развивались на пронизывающем ветру, чем-то напоминая речные воды. Морщины успели тронуть бабушки на лицо. В ее смоле на черных волосах появилась седина. Верховная ведьма клана черноклювых была не просто красивой. Она была завораживающе красивой. Даже сейчас, когда время оставляло свой неумолимый отпечаток на ее белоснежной коже, На предводительницу нельзя было смотреть без немого восхищения. «Мы уходим», — сказала мать Черноклювых. Она пошла по берегу реки, избрав северное направление. Люди герцога еще плотнее окружили свой лагерь. Разумная предосторожность, когда рядом тринадцать скучающих видим. Легкий кивок Маноны, и все выстроились в линию. Остальные двенадцать держались на надлежащем расстоянии от Мануны и бабушки, неслышно ступая по зимней траве. За все месяцы странствий по городам и деревням никому из них не удалось обнаружить ни одной крошанской ведьмы. Мануна знала, за это их рано или поздно ждет наказание. Порка. Возможно, кому-то пальцы сломают. Потом все это заживет, но горечь публичного позора останется. Таков был излюбленный бабушкин способ наказания, не столько сделать больно провинившимся, сколько унизить их. Однако сейчас бабушкины черные глаза с золотистыми крапинками, признак чистейшей породы черноклювых, были устремлены на север к задубелому лесу и далеким белоклычьим горам. Черные глаза с золотыми крапинками особо почитались ведьмами клана. Почему Мануна не знала, а спросить у бабушки не решалось. Но таких глаз, как у Маноны, цвета темного золота, в клане больше не было ни у кого. Когда Манона только что родилась, бабушка, увидев ее глаза, унесла внучку от остывающего трупа матери, провозгласив своей неоспоримой наследницей. Бабушка продолжала идти. Манона шла рядом и молчала. «Надо будет, бабушка сама заговорит, а иначе...» Иначе можно и без языка остаться. Мы отправимся на север, сказала бабушка, когда лагерь смертных скрылся за холмами. Из своего отряда выбери троих и пошли их на юг, запад и восток. Пусть разыщут наших соплеменниц и передадут, что мы все собираемся в Ферянской впадине. Об этом должны знать все черноклювые, да самой последней ведьмы и краульной. Сейчас это различие сохранялось лишь на словах. Каждая ведьма принадлежала к своему шабашу, а значит, была караульной. После падения их западного королевства, когда железнозубам пришлось сражаться за выживание, все ведьмы в кланах черноклювых, желтоногих и синекровных должны были находиться в постоянной готовности к битве. К великой войне за возвращение своих земель. И если кому-то суждено на ней погибнуть – Что ж, такова воля Верда. Сама Манона никогда не бывала там, где некогда находились владения ведьменного королевства. Она не видела ни развалин, ни обширных лугов, тянущихся до Западного моря. И никто из тринадцати там не бывал. Проклятие последней крашанской королевы сделало их изгнанниками и вечными страницами. Истекая кровью во время легендарного сражения, Она прокляла всех железнозубых. Манона молчала, чувствуя, что бабушка еще не закончила. «Если твои караульные увидят кого-то из других кланов, пусть им скажут, чтобы собирались во впадине. Никаких скандалов и драк не затевать. Их обязанность – нести известие». Железные бабушкины зубы поблескивали на послеполуденном солнце. Матерь черноклювых была из числа древних ведьм. Она родилась еще в ведьмином королевстве и в составе союза железнозубых сражалась против засилья крашанских королев. Древние ведьмы щеголяли своими железными зубами. Манона не помнила, чтобы бабушка их убирала. Сейчас Манона молча кивала. Время вопросов еще не настало. Пока что она обдумывала услышанное. Ферианской впадиной называлась проклятая, бесплодная полоса земли между Белоклычьями и Рунскими горами – Она же служила одним из немногих проходов из плодородных восточных земель в пустоши западного края. Манона прошла этим лабиринтом заснеженных пещер и ущелий всего один раз, пешком вместе со своим отрядом и еще двумя шабашами. Это было почти сразу после исчезновения магии, когда все они вдруг ощутили себя ослепшими, оглохшими и пригвожденными к земле. Половина других видим не сумели пробраться через впадину. Тринадцати это удалось, но с огромным трудом. Во время ледяного обвала Манона едва не лишилась руки. Руку удалось сохранить благодаря быстро соображающей Астерине, ее непосредственной помощнице, и благодаря грубой силе Сарель, третьей по значимости в их отряде. С тех пор Манона не бывала в Фирианской впадине. В последние месяцы доходили слухи, будто там творится что-то страшное. Бэба желтоногая погибла. Слова бабушки отвлекли Манону от воспоминаний. Она повернулась. На губах бабушки играла легкая улыбка. Убили в рафтхолле. Герцог получил письмо. Но кто убил и за что, неизвестно. Крашанки? Возможно. Улыбка матери черноклювых стала еще шире. Ее железные зубы... Кое-где были тронуты ржавчиной. «В аферианскую впадину нас пригласил Адерландский король. Герцог передал мне его слова. Говорит, там нас ожидает королевский подарок». Мануна вспомнила все, что знала об адерландском короле и его безрассудном, кровавом стремлении завоевать мир. Ее прямейшей обязанностью, как и командира отряда, как и наследницы, было оберегать жизнь бабушки, заранее предвидя все угрозы и ловушки – «Его приглашение может оказаться западней. Расчет простой — собрать нас в одном месте и уничтожить. Вдруг король сговорился с крошанками? А может, и с синекровными? Те издавна хотели владычествовать над всеми кланами Железнозубых?» «Я так не думаю». Задумчиво произнесла матерь Черноклевых, щуря свои бездонные черные глаза. «У короля есть для нас предложение. Для всех кланов Железнозубых». Манона ждала дальнейших объяснений. Ее нетерпение было настолько велико, что попадись ей сейчас кто-то из смертных, располосовала бы в считанные секунды. «Королю нужны наездницы?» Матерь Черноклювых продолжала смотреть на горизонт. «Наездницы для драконов. Его воздушной кавалерии. Все эти годы король взращивал их в ферианской впадине. Давно, очень давно нити судьбы не свивались в благоприятный узор. И вот теперь... А когда наша служба окончится, король отдаст драконов нам. Представляешь? Мы вернем себе западный край, очистим его от расплодившихся смертных свиней. Из бабушкиной груди вырвался яростный пронзительный крик. Мануна невольно поежилась, Потом стала всматриваться в белые шапки далеких вершин. Снова летать, снова проноситься над горными перевалами, снова охотиться, как когда-то. Конечно, драконам не сравниться с метлами из железного дерева, но за неимением магии сойдут и драконы.